Глава седьмая. Спасти Тарсианина. Видимо, он слишком пострадал после аварии своего звездолета, Да еще мысль о том, что попал на такую свалку, не способствовала быстрому восстановлению. Дар смог проглотить всего несколько ложек супа, скривился и судорожно вздохнул. Я вдруг почувствовала себя виноватой, будто плохая кухарка — и не могу сделать вкуснее эту борду. Но ведь все же лучше, чем ничего. Горячая питательная жидкость не даст с голоду помереть. Даже на завтра хватит. Дар молчал, а я от волнения съела больше, чем планировала. Потом увидела, что торсианин спит, умылась и залезла в свою бочку. Пусть отдыхает. Ему нужно набираться сил. Впереди четыре дня моего вынужденного отпуска. Гарш не шутил, когда велел не появляться в кормушке. «Слышала я об угорщиках. Те еще отморозки, хуже кардарианцев». Фрайм рассказывал, что когда-то бугорщики здесь всем заправляли, и жить в мелкой шушере совсем было плохо. Но я с Джелла убил у них главаря и подручных, потому прочие изгои безоговорочно признали его власть». Джелла установил на Цотте более справедливый порядок. Проводит бесплатную раздачу концентратов, разбирает споры и следит, чтобы никто не обижал торговцев и владельцев кормушек. Конечно, за покровительство нужно платить, и все платят как могут. Зато его слово — закон. Неудивительно, если вспомнить, как грозно выглядят яссы. На такой мусорке, как наша, Всегда уважают силу. Я быстро заснула, но среди ночи не раз поднималась и выходила на двор, чтобы прислушаться к неровному дыханию торсианина. Спит мой синеглазый звездолетчик. Уже перед самым рассветом я присела на свободный ящик у его самодельного ложа и осторожно расправила слипшиеся от пота волосы на виске. Горячий какой! Да у него жар! Мгновенно исчезло мое дремотное состояние, началась паника. Когда приложила к его лбу холодную мокрую тряпицу, Дар слабо застонал и начал быстро-быстро говорить, а потом тихо засмеялся. В его голосе звучали нежные ласковые нотки. Он мягко убеждал какую-то женщину остаться с ним. Флиртовал, потом начал говорить холодно-грубовато, а у меня сердце разрывалось от жалости. Он бредил. Ему нужно серьезное лечение, а не жиденькие супы. За день я потеряла счет времени, действовала на автопилоте, поила дара, обтирала его пылающее тело и плакала. Равнодушно отдала остатки еды Фрайму. Он заявился после обеда. Решил проведать подругу, узнать, жива ли еще. Мы даже помирились, и Фрайм даже выдавил в рот Торсянина маленький тюбик с утолителем боли. Больше ничем не мог помочь, так хоть посочувствовал, уже не намекал о том, чтобы увести дарок к своему крематорию. «Думаю, просто боялся опять со мной ссориться. Я все таки порой могу накормить, а это для Фрайма важнее всего». «Со мной выгодно дружить». По скупой мимике Фрайма и нескольким уклончивым фразам я поняла, что в глазах скелета без качественной медицинской помощи Тарсианин не жилец. Так, где же ее взять, эту помощь? Мы еще раз обсудили возможность обратиться в официальную клинику, построенную Сианой. Похоже, дара могут принять туда только для жутких исследований, проще говоря, на биоматериал. Никто не станет спасать пилота враждебной планеты. И моя надежда покинуть Цоту испаряется, как капельки воды с раскрасневшегося и невероятно красивого лица космолётчика. Фрайм сытый и довольный, а потому искренне старается найти выход, видя, как важна стала для меня его недавняя находка. Есть еще один вариант. Маловероятно, что король поможет, но почему бы не попробовать, хуже не будет. Хочешь сказать, надо пойти за лекарствами к яссам? Жуть! Я припомнила экзотический облик Шакко, и по плечам пробежала нервная дрожь. Слушай, Фрайм, я хочу тебе один неловкий вопрос задать. Раз мы, друзья, ответь, пожалуйста, честно, как ты считаешь? Узловатым сухим пальцем скелет медленно почесал широкую переносицу, а я продолжала. Лупоглазый вчера заявил, что ясы не могут меня воспринимать как ну как сексуальный объект. Ты тоже так думаешь? При всей их необычной внешности они все же похожи на мужчин. Правда, я видела только одного. Джелла такой же? Мне надо знать наверняка. Фрайм ответил быстро и даже непривычно шутливо. Вряд ли тебе удастся понравиться Джелла в виде потенциальной партнерши. Известно, что ясы совокупляются только с самками своего вида. Они так устроены. Точнее, их половые органы так устроены. В кормушку меня, конечно, не пускают, но никогда не слышал, чтобы кто-то из троицы ясов забирал оттуда хубанок, а ведь их перебрали все, кто может чем-то платить. Поскольку женщин их расы на соте нет, думаю, Джелла пользуется аналогами. Он мог договориться с сеансами... Ему привезут все, И лекарства он может достать. Да, понимаю, может. Но вот с какой стати он будет одалживать их мне для торсианина, чем я расплачусь? К вечеру духота немного спала. Усилился ветер, и дышать стало легче. Схватившись за голову, я взад вперед вышагивала мимо неподвижного тела пилота. А Фрайм скучающе поглядывал на колючку. Ему пора уходить. Сегодня тело находки еще слишком живо для последних почестей. Фрайму некуда спешить. Ни один труп его не минует. Такая работа. Наконец, я принимаю решение. Осталось лишь детали согласовать. Когда будет очередная раздача концентрата? Завтра? «Хочешь присоединиться ко мне? Жалкое зрелище, Ари. Это дно, Цоты. Подумай, что скажет Гарш. Мне ведь не просто так запрещено бывать в его заведении. Я отброс, низшая каста, а ты пока немного повыше. Держись за свое место, Ари. Мой совет — рано тебе еще падать». «Да не собираюсь я милостыню просить. Я хочу лишь увидеться с Джелла». И вот так прямо заговорить о живучке ты сошла с ума. Шакка назвал меня забавной зверушкой. Пусть так, я не против перед ними попрыгать. Может, их развлечет моя печальная история. Они не звери, Фрайм, они почти люди». Надеюсь, способны на доброту просто по воле сердца. Вдруг я сумею их растрогать. У меня нет другого выхода, так ведь? Если Дар встанет на ноги, мы придумаем, как выбраться отсюда. Он похож на землянина. Это мой шанс. Я должна за него бороться». Вердикт скелета был краток. «Смелая и безрассудная». Но дело твое. Встретимся завтра у разрушенной водонапорной башни. К тебе я не подойду. Надо экономить силы. До логова ясов далеко. Запасись водой, будет жарко. Если твой шанс за ночь сдохнет, лучше тебе вовсе остаться в бочке. «Фрайм!» — угрожающе завопила я. Но скелет уныло поклонился и начал церемонию прощания. «Желаю, чтобы тебе приснились большие спелые ягоды и молоко. И мне тоже». Его слова меня будто разбудили. От недавнего упрямства и следа не осталось. «Стой, подожди! Я же ничего толком о них не знаю. Как к нему обращаться? Как правильно его приветствовать?» Вдруг я скажу глупость, и яс рассердится. Фрайм, я их очень-очень боюсь. Я бы ни за что не пошла туда по своей воле. Чудное ты существо, Ари. Все, что мы делаем, это наша воля, наш выбор. Никто тебя не заставляет унижаться перед ясами. Ты сама так решила. Сама будешь и с последствиями разбираться. Спасибо, Фрайм, ты как всегда убедителен. Ты тошно ты. А мне суп понравился очень кустой. Давно такого не ел. Ты славная, но иногда странная, Ари. Я рад, что знаю тебя. Увидимся завтра. Постарайся увидеть во сне молоко. До завтра, Фрайм. И все же я немного его люблю. Он не злой, не обидчивый. Вот сегодня пришел узнать, как у меня дела. Подсказал место, где я могу найти лекарство для торсианина. Если бы у меня было много еды, я бы накормила его до отвала. Да чего уж там. Я бы забрала его с цоты вместе с собой. Но, говорят, с цоты никто не улетает». Сюда только падают все ниже и ниже, Пока из восковых ладоней Фрайма не полетит снова вверх легкий серый пепел.